Глава 63. Последняя вещь. Припарковавшись у дома Капуцины, я пытаюсь оставить в машине откровение заключенного парня, о которых вот уже несколько дней не могу перестать думать. Я просто хочу снова ее увидеть, выяснить, кто такой Аскар, обнять ее, не думая об аварии и обо всем, что там произошло. Еще меньше о том, что она почувствовала бы, узнав тайну. Не успел я поздороваться, как она взяла меня за руку и молча потащила в подвал. Такая решительность мне нравится. Мы на мгновение останавливаемся у деревянной двери. Капуцина стоит передо мной, не оборачиваясь, может, не решается на меня посмотреть. Она открывает двери, и мы заходим. Мне любопытно, что за срочность гнала ее сюда. Мизансцена безупречна. Единственная лампа освещает заднюю часть комнаты, выхватывая из полумрака причудливое создание. Чудесно пахнет опилками и деревом. Подхожу ближе. Я восхищен и поражен лежащим передо мной творением. Он восхитителен. Познакомься, это Аскар. Аскар? Мужчина, с которым тебе хорошо? Ну да. Капуцина смущенно смотрит себе под ноги, пока я со всех сторон разглядываю модель на шарнирах. Скелет, как в школьном кабинете биологии, только из дерева. Благородная древесина с темными округлыми прожилками. «Груша», — уточняет она. Я спрашиваю, можно ли его потрогать. Идеально отшлифованное дерево хочется погладить. Кости собраны на тонкой металлической проволоке, что придает конструкции большую гибкость. Я аккуратно приподнимаю кисть, за ней мягко следует вся рука с легким перестуком, невероятно гладкая на ощупь. Все детали тщательно отшлифованы и покрыты воском. Матовый блеск делает их более рельефными, почти живыми. Я поворачиваюсь к капуцине и протягиваю ей руку, предлагая ко мне присоединиться. «Ты была права в некотором смысле. Он действительно часть твоей жизни». Но ты подумал, что... Признаюсь, я вдруг сразу стал как будто меньше ревновать. Почему ты мне не сказала, кто такой Аскар? Боялась. Меня? Себя. Ты разве не боишься? Чего? Нас. Страх не мешает желанию. Если бы я останавливался всякий раз, когда чувствовал страх, я бы далеко не уехал. И точно не вернулся бы из Мали. Впрочем... Я бы там никогда и не оказался. Я обхватываю ее лицо руками. На фоне моей черной ее полупрозрачная кожа кажется фарфоровой. Я признаюсь, что сейчас, например, мне страшно ее поцеловать. Капуцина приподнимается на цыпочки, чтобы дотянуться до моих губ. Мы нежно касаемся друг друга. Расскажешь мне его историю. Мой отец начал этим заниматься в начале своей карьеры. В юности он выбирал между профессией хирурга и краснодеревщика. Хорошо, что выбрал медицину. Столько детей спас. У него были очень умелые руки, и он увлекался анатомией. Именно скелет в кабинете биологии внушил ему интерес к человеческому телу. Так что он отдавал дань Оскару своей юности. Главным образом Аскар был нужен, чтобы переключаться после операций. Оперировать на младенческом сердце — изматывающее занятие. Отец приходил сюда, чтобы оставить все свои страхи в этих кусочках дерева. Я часто сидела возле него. Мы болтали, слушали музыку. Он учил меня обращаться с инструментами. Он вкладывал в это душу. Заметно. Когда он погиб в аварии, Оскар остался незаконченным. И я продолжила. Я не могла его бросить. Ты такая же талантливая, как твой отец. На глаз не определишь, где ты переняла эстафету. Не хватало одной руки и черепа. Все готово? Почти. Закончу вторую теменную кость, и можно будет закрыть черепной свод. Но перед этим я должна сделать последнюю вещь: И что это?